день похож на плывущие облака день похож на плывущие облака на пароме пьетру сел отдельно пристроился босиком на одной из скользких от морской воды лавок вижу его лицо очки рэйбен согнул ногу в колени оперся рукой непривычная для него поза человека смотрящего вдаль недавно построенные дома с красными крышами пестрота и шум автомобили магазинчики для туристов стойки со шлепанцами и купальниками вывески баров ресторанов плакаты с огромными нарисованными креветками и другие а сдачи комнат с надписью собе выходим в море плывем вдоль берега испещленного горными дорогами и причаливаем на другой стороне острова. Культурная ассоциация занимает большое здание в венецианском стиле. На вилле ощущается дух старой семейной усадьбы, светлые стены с облупленной в некоторых местах краской, явно наложенной на бледно-розовый, почти телесного цвета, фон, легкие рамы, Высокий стрельчатый вход и распахнутая дверь на втором этаже, ведущая на изогнутый балкон с кованым ограждением. Мы идем по песку, смешанному с галькой, по саду, где царит веселый хаос. Повсюду детские площадки, деревянные стенды с фотографиями и рисунками, атмосфера сельского праздника. Несколько женщин согнулись над большим столом и втыкают иголки в колоссальные пяльца. Я подхожу, и они, улыбаясь, отодвигаются, чтобы я посмотрела на их нескончаемую вышивку. Гойка представляет меня. Моя подруга Джемма из Рима. А это ее сын Петру. Петру позволяет всем этим матерям себя целовать, пристает с расспросами, сколько времени они потратили, чтобы вышить этот огромный символ мира. Количество лилий не случайно. Объясняет одна из девушек. Цветков ровно столько, сколько погибло детей за время войны. Поэтому полотно и получается таким большим. Элегантная женщина, разговаривающая по мобильному телефону, направляется ко мне. На ней одежда из черного льна, большие солнечные очки. Закончив разговор, хлопает меня по плечу. «Как поживаешь?» «Это она». Спрашивает «Узнаю ли я ее?» Отвечаю, «Нет». Ее трудно узнать. Выглядит, как настоящая актриса. Потом мы обнимаемся. Я снова смотрю на нее и думаю, конечно, узнаю, а как же? Ее муж — стоматолог. Они работают вместе, она записывает пациентов на прием. Детей у них нет из-за лечения, которое ей пришлось пройти. «Лучи», — говорит, — «только не солнечные», — смеется потому что у Анны появилась проблема после, как и у многих других женщин. Они с Гойко никогда не теряли друг друга из виду. представляет мне других бывших сараевских жительниц, постаревшие лица моих одногодок. Некоторых узнаю. Тогда они были молодыми девушками из общей квартиры, которые перед войной ходили в черных мини-юбках, слушали группу «Рэм» и «Боснийский рок» и обменивались парнями, желая приобщиться к Европе. На столе стоят графины с домашними напитками. Мы пьем черничный морс, сидя в креслах-качалках, как две дачницы былых времен. Анна рассказывает об ассоциации. Женщины разных этнических групп после войны объединились, чтобы помогать другим женщинам. Летом они показывают фильмы, организуют фотовыставки, концерты, чтения. Зимой... При ассоциации открыты обучающие курсы — компьютерные, языковые. Есть танцевальные и музыкальная студии. Показывает мне очень красивую девушку с длинными черными волосами и белой кожей. Ее зовут Весна. Однажды в передаче по телевизору она узнала своего отца. Среди мясников — Сребреницы. С тех пор Весна замолчала. За шесть лет не произнесла ни слова. Ее мать, оставив мужа, привела свою немую девочку к нам. В тот день, когда она снова заговорила, мы все плакали. Это случилось на берегу, и первое слово, которое она произнесла, было «сидро», в переводе «якорь». Поэтому мы назвали нашу ассоциацию «сидро». У самого берега стоит дом, построенный из светлых блоков — с красными ставнями, плоской крышей, стоками для дождевой воды и верандой, вокруг которой расставлены низкие вазоны с геранями и скривленными ветром. Но ну вот, здесь я живу. Над каменной оградой неоновая вывеска с надписью «Ресторан», которая сейчас выключена. Мы заходим с заднего двора, через небольшую деревянную калитку, которую, кажется, никогда не закрывают. Идем по дорожке из бетонных плит. Под навесом с зеленой мягкой черепицей стоят маленький трехколесный велосипед и мопед, выцветший от солнца пьяджо с сиденьем, из которого торчат куски резины. Рядом банки консервов, ящики с водой и пивом и большая почерневшая металлическая бочка. На бельевой веревке висят детский купальник и сдутый пляжный матрасик. Еще несколько шагов. Пустые цветочные горшки, вставленные друг в друга, гипсовая белоснежка, раскрывающая нам объятия. Петру спрашивает, где семь гномов? Гойка отвечает, что его дочка не захотела гномов. Она терпеть их не может и называет старыми детьми. На веранде поставлено несколько железных столиков. Босоногая девушка с двумя хвостиками в рубашке из морлевки поверх купальника крепит зажимы чтобы скатерти не сдувало ветром. «Здраво, Гойка! Здраво, Нина!» Целует, дергает ее за хвостик. Просит принести нам чего-нибудь выпить. Мы садимся на улице под плетеный навес. Отсюда видно море. Голубую полоску, исчезающую в ярком свете солнца, легкий бриз дует с дюн в спину. Вернувшаяся с подносом девушка выставляет перед нами графин вина, вазочки с оливками, с зеленым сладким перцем, с семечками и банку кока-колы для пьетро. Гойка приносит на себе девочку, вцепившуюся в него, как осьминог. Головой в светлых, почти белых завитках она уткнулась в тело отца, и кроме пары ног в махровых полосатых брючках ничего нельзя увидеть. Это Сибина. Гойко не смотрит на меня. Но и я не смотрю на него. Уставилась в стол, разглядываю муравья, ползущего по клеенке. Резкая боль, словно ударилась коленкой об острый угол. «Привет, Сибина». Прикасаюсь к ней, поглаживая ножку. Худенькую, слишком худенькую. Вспоминаю коренастые ноги, состоящие из одних мускулов. Пьетру пробует немножко пощекотать ее, она отмахивается, отбрыкивается, но лица не показывает. Спала. Гойка садится с дочерью на руках, объясняет, что поэтому она немножко не в настроении. Наполняет мне стакан, наливает себе. Мы выпиваем. Девочка лица, которая не видно, разделяет нас красиво здесь. Просто. Гойко рассказывает о меню ресторана, говорит, что по вечерам они жарят на гриле, он ловит рыбу. Если Пьетро хочет, можно вечером отправиться за кальмарами. Кроме того, они сдают несколько комнат неприхотливым туристам. Пока, говорит, не перестает гладить дочь по голове. Мне трудно смотреть на эту тяжелую руку, с жадностью погрузившуюся в светлые кудряшки очень трудно. На открытом окне с внутренней стороны колышется белая занавеска, она дышит, надуваясь, словно маленький парус. Я слежу за этим белым дыханием, несущим покой и умиротворение, внушающим, что время прошло, расставило все по своим местам, принесло другие семена, другие волосы. Изнутри доносится легкая летняя музыка. Девочка, оторвав лицо от гойка, смотрит на Петру. Она совсем не похожа на Сибину. В отличие от нее очень красивое на кукольном слегка загорелом лице застыло удивление. Прозрачные глаза, надутые губки. У Сибины глаза были свинцового цвета, губы кривые, похожие на рыболовные крючки, и уши торчали из-под волос. Петру высовывает язык. Двигает бровями и ушами, как его научил дедушка Армандо. Малышка смеется, у нее нет переднего зуба. Выпал вчера вечером, показывает нам дырку. Она не понимает по-итальянски, но чуть-чуть говорит по-английски. Объясняет, что не знает, где ее зуб, и от этого ей грустно. Пьетро говорит, что если она хочет, они вместе могут поискать его. We go and look for the tooth. Pойдем поищем зуб. Девочка соскальзывает с колени отца, подает руку Пьетру, и они уходят. Я смотрю на них, на моего сына и эту вторую Сибину, совсем не похожую на уроженку Сараева, скорее напоминающую голландку или немку, маленькую иностранку. Сколько лет было бы сегодня? Бьели Бибер. Красовалась бы с олимпийской медалью на шее, или стала бы заядлой курильщицей, как и ее братец. Я должна была бы испытывать нежность к этому ребенку. Думала, что расчувствуюсь, но, наоборот, чувствую себя разбитой и даже злой. Может, вино ударило мне в голову, ожесточило сердце. Но у меня ощущение, что эта новая девочка, вторая Сибина, не станет символом возрождения. Это совсем другой ребенок и другая жизнь. Мне безразлично такая банальная, очень красивая девочка. Хочу вернуть ту несуразную и умную мордашку, ту нищую храбрость. Сегодня мне нравится только то, что я потеряла, чего больше никогда не увижу. Правда красивая? Даже чересчур. Такая же пустая, как и вся жизнь после. Внутри дома стоит знакомый мне запах, какой бывает в простых домах на море. Запах душицы, чистого белья, миндаля. По стенам развешаны детские рисунки с подписью внизу Сябина, выведенный рукой, только что научившейся писать. Касаюсь прохладной стены коридора — Прохожу мимо стула с вышитой голубой накидкой на спинке. И мне кажется, что Гойка подталкивает меня вперед. Спотыкаюсь, не заметив невысокой ступеньки, но удерживаюсь на ногах. Попадаю в небольшую гостиную. Два кресла из облезлой кожи. Подставка для газет. На стене старый портрет Тито. Единственное, что уцелело. Смеется. Все сгорело, а маршал устоял поэтому я и привез его с собой. Кажется, у него покраснели глаза, на нем мокрая рубашка, расстегнутая до самого пупа. Я должен сказать тебе кое-что. За его спиной на низком бамбуковом столике стоит фотография. Он в лодке с голым торсом. Потом фотография, сделанная Диего, мирно с Сибиной. Я поворачиваюсь к стеклянной двери, отделяющей маленькую гостиную от следующей комнаты, смотрю на окно с колышущейся занавеской, той, что я заметила еще с веранды, из светлой марли. Гойка курит, затягивается. Потом легонько стучит сигаретой о край пепельницы, которую держит в руках, смотрит на огонек. Я чувствую что-то за своей спиной, сама не знаю что. Какое-то тепло и напряжение одновременно. Опускаю голову. Гойка продолжает крутить сигареты в пепельнице. Что происходит? И начинаю пятиться назад. Но он берет меня за плечи, крепко держит сзади, другой рукой душит за шею. Так, наверное, он держал охваченного ужасом врага перед тем, как перерезать ему горло. Чувствую, как он дышит мне в ухо. Извини меня. Хотел сразу рассказать. Что ты должен был мне рассказать, идиот? Что ты должен был сказать такого, чего уже не сказала жизнь? Прохожу в другую комнату. Пара веревочных сандалий, Валяется в стороне, я смотрю на голые ноги, ждущие меня женщины. В белой рубашке и джинсах. Волосы закреплены в пучке карандашом. Намного выше, чем я помню ее. Но, может, это я стала ниже. Она не накрашена, не постарела, просто с годами приобрела гармоничность, которой прежде не было. «Привет, Джемма». «Привет, Аска!» Поднимаю руку, и медленное тяжелое движение разрезает воздух, деля мир надвое. Подаю ей руку. Пусть она ее держит, все равно я не знаю, что с ней делать. Протягиваю руку этой высокой женщине, рыжеволосой, зеленоглазой, красивой, как чуть-чуть постаревшая модель которая сбросив себя налет юношеской дурости удержала настоящую красоту протягиваю ей руку которая и не рука уже а хвост зверя угодившего в капкан застывшего в ожидании смерти настороженного с широко открытыми глазами и думая о том что это движение станет моим последним хозяйка приглашает меня присесть Не слушаю ее, звук исчез, только колышется занавеска. Аска открывает рот, у нее великолепные зубы. Я едва касаюсь их взглядом, как и всей ее красоты. Это уже не она, и следа не осталось от ее прежней неухожности. Что я помню? Человека, которого больше нет. Крашеную, изуродованную косметикой девушку, которая когда-то играла на трубе и вызывающе смеялась. «Я миллион раз представляла ее мертвой». Представляла ее и живой. Но не такой. Смутный образ страдающей поверхностной женщины. Значит, она жена Гойка. Аска говорит мне, что они встретились после войны в Париже в квартире их общих друзей». В одном из тех мест, где обычно собирались боснийские беженцы. Они помогали друг другу. Любовь пришла позже. — Ты все еще слушаешь Нирвану? — Иногда да. Курт Кобейн умер. — Знаю, несколько лет назад. Застрелился. Нужно обладать большим мужеством, чтобы выстрелить в себя. Если ты обкололся, то не обязательно. Диего тоже умер. Он тоже обкололся. Да уж, безумный волк умирает, а изворотливая овечка танцует, и, танцуя, спасается. Последний альбом Нирваны назывался «Ин Утеро» в утробе. Помню, я купила его. Жизнь смешна. Она опережает тебя, издевается над тобой. Занавеска колышется. Не слушаю ее. Белая трещина ползет по мне. Чистая бескровная рана проходит через мое лицо. Меня обманули, чтобы затащить в это путешествие. Все. Фотовыставка, прогулки по Сараеву, опоздание на паром было обманом. Она выглядит просто и вместе с тем элегантно, как все современные женщины. Сейчас скажет мне, что она каждый день думает о своем сыне и имеет право обнять его, открыть ему правду. И я не смогу отказать. Я ничего не смогу сделать, не зная законов этой страны. Я далеко, в городке, даже название которого не помню. Я села на паром, опьяненная ностальгией, Ехала за незнакомцем, о котором ничего не знаю, за поэтом, ставшим солдатом, убийцей. Мне нужны были друзья и воспоминания. Мало было собственной жизни. Мне нужен был кто-то, кто заставил бы меня пережить страдания. Свидетель, сам переживший их. Я приехала сюда сама, по собственному желанию. Гойка улыбается ей, держа ее за руку. Рядом с ней он выглядит красивее ни таким неуклюжим, более чувственным, более спокойным. Они не приехали ко мне в Италию. Они меня выманили сюда. Она сказала ему, я хочу своего мальчика, хочу снова увидеть его, увидеть сына человека, которого я любила и который умер. Я больше не могу терпеть. Я долго об этом думала, но теперь хочу прижать его к себе, рассказать ему всю правду и будь что будет. Надо позвонить Джулиана. Надо, чтобы он приехал. Я должна защитить Пьетру. Нельзя раскисать. Ты не доверяешь мне? Чего ты хочешь? Увидеть его. Выгляни за окна и увидишь. Я видела, как он говорил с Сибиной. С сестрой. Молчи, молчи. Она плачет. Но я спокойно могла бы убить ее, потому что сейчас я кое-что поняла. Разглядев грязную подноготную, чувствуя знакомый запах нищеты. Вам нужны деньги? Открыв рот, яростно мотает головой. Похоже, впала в отчаяние. Не оскорбляй меня. занавеска колышится на окне. Только ящерица смотрит на нас. Ее древнее прозрачное тело застыло на стене. Почему ты не умерла? Смотрит на меня, не выказав никакого удивления. Не знаю. Я встаю, одергиваю юбку. Где мой пиджак? Мой мятый пиджак. Где моя сумка со всякой ерундой, паспортами, билетами на самолет, помадой, проникающей в мои морщины? Она спрашивает, не принести ли винограда? Может, я хочу помыться? Предлагает нам с Пьетро переночевать, поесть рыбу у моря. Гойка замечательно готовит на гриле. Внезапно ощущаю невыразимую ненависть. Дикую ненависть ко всем прошедшим годам. Пошла в жопу! Ты заела мою жизнь, тварь! Отъела лучший кусок от меня! Увела отца Петру, Он умер, а ты здесь! Ты всегда была здесь. Хватаюсь за свою сумку, очки, свою маленькую старость. У меня наступила менопауза год назад но мне это безразлично. Зачем, спрашивается, был нужен этот мой цикл? Конец кровотечений означал конец досады на саму себя.